Вероника Ливанова. Хрустальный рыцарь. Кровь везде. На коже, на платье, бурые высохшие пятна и свежие глянцевые. На стекле, отпечатками ладоней поверх синего неба. Брызги на осколках, яркие гранаты в перемешку с алмазной пылью. Её следы — тоже красные, кровавые, языки огня, лижущие снег. Вбок точно нож вонзили, такой резкой была боль. Задыхаясь, не чувствуя ног от усталости, Лина опустилась на колени. Холод тут же вцепился в голые ступни и разгоряченные от долгого бега плечи. Морозным ветром прошёлся по коже, дёрнул мокрые волосы. Царапины ещё кровоточили. Морщась, она выдернула из подошвы особо крупный осколок. Тонкой струйкой полилась кровь, растапливая дорожку в снегу. Лина, что из силы, дёрнула подол. С треском разошлась ткань. Колени пощекотал ветер, но в руках появились два самодельных бинта. Она затянула края. Хотя бы остановить кровь, украсть пару минут жизни перед тем, как свалиться без сил, перед тем, как сдаться. Лина оглянулась на голый, с редкими пятнами хвоей лес, на чёрные башни замка, из которого сбежала, на белое поле и цепочку алых следов. По ним её найдут быстро. Повязки на ногах набрякли, пропитавшись свежей кровью. Да какая разница? Тем, кто ищет её, ни к чему выслеживать жертву по отпечаткам на снегу. Но откуда снег? Лина взяла горсть и поднесла глазам. Солнце золотом искрилось на маленьких льдинках. Она помнила, стоял июль, еще вчера, душный, пропитанный вонью бензина и асфальта июль, а теперь в кулаке тихо хрустит снег и тает под теплом кожи, смывая кровь, превращая ее в холодную розовую воду. Лина заставила себя подняться. На четвереньки, на большее сил не хватило. Поползла. Они идут за ней. Она знала, чувствовала, почти слышала шаги за спиной, но когда оборачивалась, не видела ничего, кроме снега и леса. «До того дерева», — уговаривала она себя. «Она доползёт до того дерева, и там поднимется на ноги. Дальше будет легче». Рука провалилась по локоти, и чтобы достать её, потребовались все силы, какие имелись. Голова раскалывалась, снег, лес и небо вертелись перед глазами, как на карусели, ходили ходуном, менялись местами, будто всё, что она видела, было картиной, попавшей под водопад. Она легла и закрыла глаза. Ненадолго, лишь чтобы отдохнуть совсем чуть-чуть, и пришла темнота, ласковая, уютная, как под одеялом, темнота, в которой нет места страху, где нет снега и крови, где чудовище не дышит на её следы, где... «Наигралась?» — хрипло спросил мужчина рядом. Лина вздрогнула, сжалась в комок, закрыв голову руками, точно надеялась спрятаться. Поздно. Её нашли. Хрустнул снег под мягкими шагами, и опять звук шагов куда тяжелее и твёрже. Сломалась ветка оглушительно, как выстрел. «А ты как думаешь?» — усмехнулась женщина. «Убей ты её!» — вздохнул мужчина. «Третий раз сбегает. И холодно к тому же!» «А кто рыцаря кормить будет?» — не согласилась женщина. «Братец её скоро коньки отбросит». «Как хочешь». «Открой глаза, сладенькая!» — ласково попросил он. Лина послушалась. На снегу стояли блондинка в красном пуховике, гревшая ладони в рукавах, и мужчина в лёгкой, совсем не по погоде, тёмной куртке. «Давай, сладенькая, поднимайся!» Тонкие губы мужчины расплылись в улыбке. «Будешь за ней присматривать», — вставила женщина. «Головой отвечаешь, понял?» «Нет», — хотела сказать Лина, — «уходите, оставьте меня, прочь!» Почти выкрикнула она, но язык прилип к нёбу, а челюсти сжались, и совсем не по её воле. «Понесём?» — мужчина бросил быстрый взгляд на спутницу. «Сама пойдёт». Что-то случилось. Женщина глянула ей в глаза пронзительным, выворачивающим душу взглядом. Лицо её просветлело, улыбка нежная, материнская, преобразила его, как рассвет, тёмные улицы. Лина потянулась к ней, чувствуя, как счастье наполняет её, затапливает целиком, так что дышать стало больно. Тепло волной пронеслось по телу, смывая усталость. Исчез страх, и ветер больше не морозил кожу. Ноги не обжигал снег. Лина поднялась. Женщина, самая прекрасная женщина на свете, покачала головой. Лина обмерла. Холод, казалось бы, забытый, пробил тело с головы до пят. Чем она разочаровала её? Как теперь исправиться? Она должна встать на колени и просить прощения. Быть может, тогда она с милостивица поймёт, что Лина предана ей всем сердцем. Но та уже шла обратно по цепочке красных следов. И Лина, не обращая внимания на осколки стекла в ступнях, поспешила за ней. Партье подобострастно улыбнулся. Но в этом ничего необычного не было. Он улыбался так каждому гостю. Заискивающий и чуть склоняя голову, стараясь не встретиться взглядом даже случайно. «А попробуй таким гостям не улыбаться». Но понятно, почему боялась она, Лина. Чего опасался Портье, она не понимала. Его звали Павел, и смотрелся он совсем не грозно. Дородный, низкорослый, неуклюжий, лысина, занимавшая большую часть головы, вечно лоснилась от пота, будто отполированная. Из-за внешности Лина долго считала его человеком, живущим в вечном страхе, как она. Считала, пока не застала за трапезой, пока не увидела, как его кожа распалась грязно-серой шерстью, а глаза из голубых стали жёлтыми глазами волка. Оборотня. Внизу, облокотившись на тёмное дерево стойки, переминалась с ноги на ногу девушка в джинсах и меховой жилетке поверх белого свитера. Рядом стоял мужчина постарше, с грубоватым лицом. Смотровой глазок над фойе был совсем маленьким, так что детали она не рассмотрела. Казалось бы, обычная молодая пара, заезжающая на отдых, но Лейна не спешила обманываться. Слишком часто она видела, как лица, такие добрые, на первый взгляд искажаются, будто пластик плавится от жара. И сквозь них проступает истинная сущность. Чудовище. И они наверняка такие же. Других здесь не бывает. И всё же что-то было в них, располагающее, не похожая на остальных. «Не могу найти ваши имена». Полным притворной вины голосом посетовал портье. «А ты повнимательнее», — с лёгкой угрозой сказала девушка. «Так много гостей, мы едва справляемся. Возможно, непорядки с документами», — сокрушался он. «Но я посмотрю ещё». Зашуршала бумага. «Это поможет». Девушка перегнулась через стойку, для чего ей пришлось встать на цыпочки, и вложила что-то в руку портье. Лина прищурилась, надеясь разглядеть, что именно. Деньги? Нет, вряд ли. Здесь в чести совсем другие богатства. «Господин Воронин отказался от приглашения в нашу пользу», — добавила девушка. «Должно быть, нас забыли внести в списки». «Господин Воронин?» Теперь улыбка портье казалась искренней. «Что же вы сразу не сказали? Конечно, вот и вы...» Толстый палец ткнул в раскрытую книгу, исчерченную записями. «Максима Александра Бочаровы! Добро пожаловать в фею Моргану!» Он покопался под стойкой и извлек наружу толстую пачку бумаги. «Буклеты... ключи...» Звякнув, связка с тяжелым деревянным номером приземлилась сверху. «Комната 203. Лифта нет уж, извините. Обещают на будущий год. Пока стараемся не селить никого в башнях но номеров вечно не хватает». Он вздохнул. «Но вам-то на второй этаж, северное крыло». «Завтрак?» — живо поинтересовалась девушка, которую портье назвал Александрой. «И обед, и ужин!» — хищно улыбнулся он. Алини на миг почудилось, что сквозь ухмылку проступили клыки, будто силуэт в тумане, и тут же исчезли. «Не забудьте, собрание гостей в десять сразу как ворота запрут». «В конференц-зале. На плане...» Он постучал согнутым пальцем по пачке распечаток. «Все указано. После банкет. Помочь с багажом». партия начал вставать. «Или показать дорогу». «Мы налегке», — сказал мужчина. И это было первым, что Лина от него услышала. «Сами найдем». Он направился к лестнице. «И помните, все, что случается феей Моргане, остается феей Моргане! бросил Портье вдогонку. Номер 203. Лина отодвинулась от глазка. Стараясь не шуметь, на четвереньках поползла к северному крылу. Ходы в стенах позволяли путешествовать по всему замку, не привлекая внимания. За это хозяин прозвал её «крысой», но, в общем-то, смотрел сквозь пальцы на такую свободу. За ворота ей всё равно не выбраться. Лине захотелось понаблюдать за странными гостями. В списках их не было, это точно. Но главное, они не нравились замку. Не нравились рыцарю. Лина даже остановилась. Так поразила ее догадка. Остальных он принимал как отец сыновей с любовью и радостью, а эти... Вроде как они ничем не отличались, но было в них что-то настораживающее, ненастоящее, будто они надели маски. Но что скрывается под ними, рыцарь понять не мог. Она заспешила вперед. У лестницы на второй этаж пришлось вжаться в стену. Место было слишком узким, а лианы висели низко. Лианы, так она их прозвала, но скорее они походили на канаты, скрученные из волос, чёрные и растрёпанные по краям. Лина находила их везде, в каждом тоннеле. Иногда они казались ей нитками, которыми сшит весь замок. Дотрагиваться до них было нельзя. Однажды она задела одно и пролежала без сознания целые сутки. Смотровое окошко в номере 203 прорезали очень удачно. Прямо над спальней. Гости уже были внутри. Лина легла на живот, прильнула глазами к отверстию. Мужчина возбуждённо мерил шагами комнату от шкафа до окна и обратно. Девушка сидела на кровати, поджав под себя ноги в ярких носках. Буклеты разноцветным веером раскинулись на покрывали. «Знаешь, что мне это место напоминает?» Мужчина остановился посреди спальни и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ложный аэродром». Такие строили войну, с воздуха как настоящие, а на поверку сплошная фанера, даже самолёты. Так и этот замок. Ходишь по нему, смотришь на него, никакого подвоха не чувствуешь, а на деле всё как из бумаги». «Молодец», — удивилась Лина. Он первый из гостей разгадал сущность замка. «Да ещё так быстро?» «Ничего не ощущаю», — девушка пожала плечами. «Гостиница как гостиница, пусть и с причудами, бетон, обои». Мебель из ДСП, хоть и притворяется деревом. Дрянной шампунь в ванной, все как полагается. Мха порядочно, но чистит. Ну, построили темный замок в лесу, сделали в нем гостиницу только для своих. Что с того? Таких по всему миру пруд пруди. Договор они не нарушают. Темные? Неужели они светлые? Лина слышала, как хозяин о них отзывался всегда с пренебрежением, насмешкой, будто мошенник о тех, кого одурачил. И в то же время с ненавистью и страхом, которые нет-нет, но проглядывал через браваду. Раньше Лина не особо верила в их существование, полагала страшной сказкой для тех, кто совсем недавно был страшной сказкой для нее. Но если эти двое впрямь светлые... Это мы еще посмотрим, как они не нарушают. Но я тебе одно скажу, Саш, место тут гнилое. Я бывал в этих краях давно очень. Топи, топь кругом, без проводника и соваться страшно даже нам. Не туда наступишь и поминай, как звали. До ближайшего города триста километров. Кто здесь гостиницу будет строить? Зачем? И еще кое-что. Такое чувство, что он на нас смотрит. Замок. Ворочается. И что-то ему не нравится, и он... Мужчина помялся. Как будто его... «Не строили никогда. Он сам растёт, как гриб». «О вкусах не спорят», — усмехнулась девушка. «Не смотри, так дырку прожжёшь», — сказала она, чуть погодя. «Наверняка ты прав. Я ничего не вижу, но у нас ты с третьим уровнем». С непонятным линиевосхищением произнесла она. «С четвёртым». «Если они светлые, то им пора бежать. Рыцари не обмануть». Она лихорадочно соображала, как их предупредить, спуститься и всё рассказать, а если она ошиблась, если они как все. Лина однажды попросила помощи у гостя, не зная ещё, кто на самом деле здесь останавливается. В наказание хозяин лишил её голоса на целую неделю и хохотал, глядя, как она пытается разговаривать. «Написать записку? Вот только чем? У неё ни ручки, ни бумаги. И всё равно ведь хозяева поймут, что это она. Надо спешить». Рыцарь готовился запереть ворота. Лина ощущала это со всей отчётливостью. Очень скоро гости соберутся, и тогда им не уйти. Девушка внизу подняла буклет. «О, у них тут баня!» «И сауна!» — одобрительно сказала она. «Бассейн, массажный салон. Если никаких нарушений не найдём, так хоть отдохнём как следует. С этой работой...» «Не отвлекайся!» — оборвал её мужчина. Девушка тяжело вздохнула. — С чего начнём? — Думаю, нам это сейчас расскажут, — ответил он, поднимая глаза. Он видит её. Страх вцепился в горло железной хваткой. Он знает, что она здесь. — Не бойся, — попросил мужчина. — Я не причиню тебе вреда. Спустишься? — Бежать! Бежать! Чем дальше, тем лучше! Быстрее! Лина отползла от глазка. Вспотевшие ладони заскользили по камню, и она едва не задела лиану на стене справа. — Погоди! — крикнул он. «Мы ничего тебе не сделаем, только поговорим». Она же хотела помочь. Лина постаралась успокоиться, сердце колотилось как бешеное, бухало в висках. «Если они как остальные, если они тоже...» Она вернулась к окошку. «Вы светлые?» Язык едва ворочался во рту, но на один вопрос отваги хватило. Мужчина шагнул к ней. Лина отпрянула, и он тут же остановился. «Как ты поняла?» спросил он. Вы светлые? Её начинало потряхивать. На самом деле светлые. Вы существуете? Да, кивнул он. Ты знаешь о нас? Он мог и соврать, рыцарю они не нравились, но мало ли, что ему не по душе. С кем ты разговариваешь? Девушка подняла к потолку растерянное лицо. Кто там? А ты не видишь? удивился он. Там девочка «Не бойся». Это уже Лине. «Да, мы светлые, самые настоящие. Не пойму, как ты о нас узнала, но это правда». «Докажи». На последнем слоге голос сорвался на писк. «Не могу», — он развел руками. «Иначе все узнают, не так ли? Но когда мы выйдем отсюда, без проблем, как тебя зовут?» «Кто-кто, а Лина из замка точно не выйдет. Она пыталась трижды, и каждый раз её ловили». Лина посмотрела вниз. «Будь они, как все...» Уже звали бы портье или хозяина. Может, ей впрямь нечего бояться? «Лина — Лина, — представилась она. — Полина. — Молодец. И совсем не страшно, верно? — улыбнулся он. — Сколько тебе лет? — Тринадцать. Будет — Будет. — поправилась она с облегчением, ощущая, что страх уходит. — Саша, позвони в офис, узнай, не пропадала ли девочка двенадцати лет Полина... Он вопросительно уставился вверх. — Розенберг. «Розенберг», — повторил мужчина. Девушка схватилась за телефон, стала диктовать в трубку. «Говоришь, договор не нарушают?» С нотками гнева спросил мужчина, когда она замолчала. «Как давно ты здесь?» «Это не важно», — Лина замотала головой. «Вы должны уйти, здесь опасно». «Готово», — девушка протянула трубку мужчине. В июле 2009-го Полина Розенберг вместе с братом Олегом Розенбергом пропала в Санкт-Петербурге. «Ее ты там видишь?» Она кивнула на потолок. «Три года?» — поразился он, мельком глянув на экран. «Ты здесь три года?» «Что?» «Нет, это не может быть правдой. Листья за окном желтые, сейчас осень, а значит, не больше трех месяцев. Да и брата у нее никогда не было. Наверное, это другая девочка. Лина хотела возразить, но что-то заставило ее захлопнуть рот». Снег. Почему она вспомнила снег? Холодный, кусающий ноги снег и пятна крови на нем. Откуда снег посреди лета? Какая глупость. Задание заданием. В голосе девушки прорезалась сталь. Но это уже слишком. Уведем ее отсюда и вызовем оперативников. Скажи, чтобы спускалась. Уходите. У них нет времени на глупости. Уходите, пожалуйста. Боюсь, Саш, не все так просто, покачал головой мужчина. Спина покрылась холодным потом, первый знак того, что рыцарь проснулся. «Медлить дальше нельзя!» «Уходите!» — крикнула она. «Прочь! Он поймёт, кто вы, вам не выбраться!» «Она что-нибудь говорит?» — спросила девушка. «Разве она не слышит?» — Лина же кричит во весь голос. «Просит, чтобы мы ушли. Знаешь, возможно, она права». «Что?» — глаза девушки изумлённо расширились. «Уходи!» «Предупреди опергруппу, я останусь с девочкой». Прошло долгое, бесконечно долгое мгновение, прежде чем она кивнула. «Через окно, давай же!» — гаркнул мужчина. Девушка в один прыжок оказалась возле проема. Потянула за ручку. Поздно. Там внизу, у самых корней замка, рыцарь сделал шаг. Лина увидела это так четко, будто стояла рядом. Свет, отразившись от хрусталя, Распался радужными брызгами, блеснул на кончике копья белой вспышкой и, обутая в латный сапог нога, ударила по серому камню. Всё. Они опоздали. Потому что гости собрались. И рыцарь запер ворота. «Не поддаётся! Иди в сумраке!» Девушка исчезла, будто её и не было, но в тот же миг появилась. «Заперто!» Упавшим голосом сказала она, «Сумрак закрыт, Макс!» «Вызывай оперативников!» «Сеть исчезла. Ты можешь с кем-то связаться?» Мужчина закрыл глаза, постоял так с минуты, чуть раскачиваясь на месте. «Справимся сами», — ответил он. «Лина!» — он перевёл взгляд вверх. «Ты знаешь, что здесь творится?» «Надо было выйти раньше, а теперь всё. Рыцарь поймёт, кто они на самом деле, и хозяин вместе с ним». Он узнает, что она им помогла. Слёзы обожгли щёки. Он снова лишит её голоса, теперь навсегда. Или отдаст портье. Он обещал это не раз и точно угрозу исполнит. «Лина, не молчи! Что ты знаешь об этом месте? Не бойся, мы поможем, выведем отсюда!» «Обещаю, тебе нечего бояться!» «Всё бесполезно!» Лина отползла от глазка, обхватив плечи, легла, сотрясаясь от рыданий. «Это она виновата!» Почему не предупредила? А теперь они умрут, а её отдадут партии. И она тоже умрёт.